Глава 17 Следующий приступ у Лукаса случился, когда он лежал на газоне и жевал фиолетовую травинку. Примерно через неделю после первого. Я, как обычно, сидела рядом с ним и не спускала с него глаз. Подолгу службы, конечно, а не потому что не могла их отвезти. Чернота начала разливаться стремительно. Я нажала тревожную кнопку и подползла к Лукасу, укладывая его голову к себе на колени. Как тогда? И тут увидела ее отчетливо. Гораздо яснее, чем в первый раз. Тварь напоминала черного паука, который пускал проскинутый в мозгу люка паутине свои чернила. Он смотрел на меня своими шестью глазами и отслеживал реакцию. Тварюшка знала, что я ее вижу, но продолжала делать свое дело, вытягивая из люка жизненную силу и магию. Наверное, в тот момент опять сработали какие-то инстинкты. И зашипев, как заправская гадюка, я протянула к монстру руку. Выбросила ментальную петлю подсознательно, не понимая, что делаю. И та вмиг оплела его лапы, выдернув гада ко мне в ладонь, которую я немедленно сжала. Как я потом кинула тварь на землю и принялась топтать ногами, визжая и посылая ментальные удары в подыхающую кляксу, запомнилось плохо. Санитары нашли бесчувственного Лукаса и меня, бьющуюся в истерике, когда с тварью было покончено. Нас забрали в изолятор на носилках. Еще бы. Сил стоять на ногах у меня не было а люк в себя так и не пришел. Я отошла только к утру, а генерал провалялся без сознания три дня. Но это не важно. С тех самых пор его мозг не оплетала ни одна черная нить, и это было настоящее чудо. Вот только магические каналы остались пустыми. После того, как меня выпустили из изолятора, у нас с главмагом состоялась откровенная беседа. «Стефания, расскажите без утайки, что там произошло?» Я рассказала все честно и про паука, и про свою реакцию. Удивительно, но он мне поверил, хотя тварь никто не видел, кроме меня. Она просто исчезла, растворилась в земле. Не могу представить, что это было. Милая Стефания, позволю себе дать вам совет. Больше никому этого не рассказывайте. В лучшем случае не поверят, в худшем заподозрят в связи с демонами. Ну, блин, здравствуйте. Я уже от второго человека слышу о себе и о демонах в одном предложении. Снова здорово! «Опять нужно что-то скрывать?» «Ненавижу ложь. Это какой-то злой рок». «Не в моих интересах распускать язык, магистр». «Скажите лучше, что теперь будет с генералом?» «Не знаю. Мозг его пока чист, но резерв-то пуст, и восстанавливаться не собирается. Ему нужна девственница с выплеском магической энергии». «Как мне не притило все это, но факт оставался фактом. Люку нужен мощный вброс. Может, после ударной дозы канала начнут оживать?» Видите ли, Стефания, после травмы его невеста, которая в то время была еще не раскрытой и обладала сильным потенциалом, не смогла наполнить его резерв. Энергия ушла в никуда. Но в то время у него в мозгу жил паразит и питался магической энергией. Теперь-то все иначе? Иначе, не спорю. Ну как мы докажем это его родственникам, не раскрывая всех подробностей? Поверьте мне, младший Файерхат не побежит ни с того ни с сего на аукцион покупать девственницу. Да ему и невыгодно возвращение брата. И что же делать? Можно же сказать, что лечение принесло результат. Ну, там, не знаю, молния в него попала во время прогулки. Давайте я поговорю с родственниками. Потом будем думать. Хорошо? На то мы порешили. А я отправилась к Люку. Хотелось, чтобы, придя в себя, он застал меня, сидящий рядом и держащий в своих ладонях его руку. Пусть знает, что у него всегда есть поддержка в моем лице. «Привет», — хриплым голосом сказал он, когда наконец очнулся, а я разревелась. «Ну, чего ты?» «Со мной все теперь будет хорошо». Он гладил мою руку. «Не плачь, малышка». «Боже, я действительно чувствовала себя рядом с ним малышкой, и это было так ценно, так важно. Может, я просто устала быть взрослой и ответственной?» В ответ на его слова я сквозь всхлипа смогла выдавить только одно, хотя хотелось сказать очень многое. «Не буду». И зашлась слезами, еще сильнее упав ему на грудь. Не знаю, сколько времени я рыдала, а он меня гладил. Но с этого дня наши отношения вышли на новый уровень. Теперь на прогулках он, запросто не таясь, брал меня за руку. И так мы часами бродили по тропинкам. Ну а заправлять прядь волос за ухо стало его любимым делом. Теперь он вообще постоянно меня касался. А я млела, когда он проводил пальцем по щеке, губам или шее. В серых глазах уже не плескались боли безнадега. Их сменило лукавство. А еще он стал задавать мне личные вопросы. «Скажи, Стефания, у тебя есть мужчина?» Как-то раз ошарашил меня Лукас. «Нет, нет мужчины. А ты с какой целью интересуешься?» «На ты мы перешли после истории с паразитом». «Просто любопытно». «А что, даже ни один не подкатывал?» «Не верю». «Подкатывали, конечно. С одним я даже несколько месяцев встречалась. Не знаю, зачем я ему это рассказала. Мне бы прикинуться, что у меня только учеба на уме. Но я так растерялась, да и вообще врать не умею». «А чего ж расстались? Он тебя обижал?» «Да нет, он просто женился». «По любви, что ли? Как его женитьба относилась к тебе?» «И этот туда же. Ты же знаешь, Лукас, что я 50 лет прожила на земле. Там когда-то давно у меня был муж, а у него любовница. Вспоминать было не больно. Давно пережила, но урок вынесла. Так вот, я не хочу быть ничьей любовницей. И меняться, подстраиваться под ваши обычаи не собираюсь. Я тебя обидел?» «Прости, не хотел, я понял твою точку зрения». Потом я рассказала ему о своей жизни до Магона. О сыне, о кошках, о домовом. Вообще много чего рассказала. Даже про закатки на зиму. Мне с ним было хорошо и легко. Я так завязла в Лукасе, что с ужасом представляла возвращение в Умиш и разлуку. Но время неумолимо двигалось вперед, к 13 сентября и моему отъезду. Числа пятого прибыл брат Лукаса. «Молодец, конечно». Очень умный парень 80 лет. Дождался, когда пройдет очередной аукцион, и явился с заверениями, что в следующем году точно все будет. Мне он совершенно не понравился. Верите? Я, наверное, начала адаптироваться к этому миру. Но мысль о том, что люк переспит скупленный купленный на аукционе девственницей, меня тревожила, конечно. Но не так, как если бы он был предметом моей страсти в прошлой жизни. Понятия потихонечку смещались. Я тянула с отъездом до последнего. Одиннадцатого, пока Мефодий грузил в безразмерную сумку пожитки и консервацию, попутно уговаривая кошек добровольно пойти в переноску, я отправилась прощаться с сотрудниками центра и с Люком. Прощание с коллегами прошло тепло. Мы успели подружиться за лето. Не со всеми, но с большинством. Сотрудники центра желали мне успехов в учебе и звали приезжать к ним еще. У магистра я попросила разрешения иногда звонить и узнавать о состоянии здоровья Лукаса. Он, конечно, разрешил, Напомнил о секретности и заверил, что ждет на практику следующим летом. На прощание я не смогла не спросить. «Григорий, почему вы меня покрываете?» «Ох, Стефания, я боялся этого вопроса. Мне 316 лет. Просто считайте, что это моя старческая прихоть». Я не посмела настаивать. 316 произвели на меня нужное впечатление. А вот прощание с Люком. Мы пошли с ним на берег моря. Лукас усадил меня к себе на колени и крепко обнялся Луи волосы. «Я буду очень скучать. Ты напишешь мне, маленькая принципиальная дикая девочка?» «Люди, ау! Найдите меня!» В его руках я давно маленькая и дикая девочка, а без них умная и взрослая женщина. Но не взбрыкивать, ни возражать не хотелось. «Я не желаю быть умной и взрослой. Я хочу остаться с тобой и быть твоей девочкой», — кричало сердце. «Напишу», — утаив признание, сказала я. «Я буду ждать». И тут он поцеловал меня по-взрослому, по-хозяйски притянув за голову и бесстыдно прижавшись губами. «Все? Меня нет. Я умерла и попала на небеса. Хваталась за него, как за спасительный круг. Обнимала, притягивала и пила, пила любимого мужчину, осознавая, что никогда не смогу им насытиться. Он тоже потерял голову и стискивал меня в объятиях, как будто хотел навеки вечные вживить в себя и не отпускать». Наверное, именно это и был самый первый поцелуй в моей жизни. Все остальное — нелепые телодвижения губами и ненужный обмен слюной. Оторвались мы друг от друга нескоро, и инициатором была точно не я. Все, беги. А то мы так очень далеко зайдем, и ты не попадешь в свою умиш. Надо? Надо? Беги и помни обо мне, как и я буду помнить о тебе. Собрав все силы, я смогла уйти, но сердце оставило на побережье с Лукасом.